Глава 18. Где находился лазарет, я не знала. Карта у меня осталась в комнате. И именно за ней я сейчас бежала. Почему-то уверенность в том, что мастер Саган остался рядом с пострадавшей девушкой, не покидала меня. Он должен чувствовать вину, ведь не уследил за подопечными на собственном занятии. А это значит, что Рила у декана одна и спокойно может выкрутиться. А этого допустить я никак не могла. Поднимаясь по лестнице, я замерла на одном из пролетов. Возле высокого узкого окна, выходящего на юго-запад, стояла парочка и громко выясняла отношения. И все бы ничего, если бы парнем не был мой друг. «Я же тебе уже сказала, прекрати меня преследовать», воскликнула девушка с волнистыми светлыми волосами, заколотыми над ушами блестящим украшением. «Может, ты мне все-таки скажешь, в чем причина?» Граф взлился, это было видно даже с такого расстояния. Ты меня больше не интересуешь, фыркнула чародейка, стряхивая невидимые пылинки с подола короткого ученического платья. От тебя я уже получила всё, что хотела. И сейчас она не лгала. Шер, третий курстник наконец заметил меня. Светлых путей, поздоровалась я, поднимаясь на две ступени и приближаясь к окну, находящемуся между этажей. Прошу прощения, я не собралась подслушивать ваш разговор. «Но ты его подслушала», — скривилась девушка. «Хотя это и не важно. Я всё сказала, Драф. Если ты чего-то не понял, то это не мои проблемы». Развернувшись, она смирила меня взглядом и направилась к лестнице, ведущей вниз. Только шаги стихли, как я позволила себе заговорить. «Что произошло?» Драфок отвернулся к окну, оперся руками о широкий каменный подоконник и грязно выругался, чего никогда не позволял себе в моём присутствии. Я молчала, хотя понимала, что время нещадно бежит вперёд, и мне надо торопиться, если я хочу заменить мастера Саганова в Заретье и настоять на том, чтобы мужчина направился к декану и рассказал всё, что произошло на занятии. Помнишь, я тебе когда-то говорил, что у меня есть подруга с факультета сти hexников? И она хмырлылась. Это та, которая составлял список учебников? Да, она, кивнул парень. Забудь, больше у меня никого нет. Понимая, что сейчас мне приходится выбирать между другом и справедливостью, шагнула вперёд и положила руку Драфуку на плечо. «Значит, и не было никакого друга. Друзья не имеют свойства растворяться в воздухе». Третий курсник бросил на меня взгляд и тяжело вздохнул. «Шер, неужели ты тоже общаешься со мной только потому, что я могу помочь с учёбой и в случае чего выслушать?» «Я давала тебе повод так думать?» Подавив волну недовольства, мне удалось задать этот вопрос легко. «Нет». Именно ты. Нет, но большинство людей из моего окружения видят во мне только ходячую библиотеку. Стала бы тяни куда-то, не туда смотрят, пожалуй, о плечами убирая рукава. А ты, тщательно отбирай друзей, Драфак. Не все те, кто захотят с тобой поговорить в будущем, смогут поддержать. Ты ведь маг света. Кому как не тебе разбираться в истинных помыслах окружения? Ты меня с воздухосниками путаешь. впервые за всё время усмехнулся целитель. Не я уж могу отличать от правды. Кстати, Шер Ведь я к тебе бежал из лазарета. Я, который же благото просить прощения, мчаться за картой в комнату замерла на месте, ожидая продолжения фразы. Встретился там с твоим преподавателем, с агенном, с агомом, с аганом. Поправил я друга почему-то уродвание имени чародея меня немного раздражало. Им самым хлопнул себя по лбу трясикорсник. Он просил передать тебе благодарность за то, что заменила его на занятия. И то, что с пострадавшей девушкой всё в порядке. Спасибо, выдохнула я. Он сейчас там? Нет, мы вместе выходили из лазарета. Насколько я понял, он направлялся к декану стихийников. Что там у вас вообще произошло? А что ты делал в лазарете? задала я вопрос одновременно с Драфаком. Так помогаю там, опыта набираюсь. Это всё же полезнее, чем по круги без дела слоняться. Тут я с тобой даже соглашусь. Усмехнулась я, понимая, что смысла уже куда-либо бежать нет. А что случилось? Одна из студенток пренебрегла условиями задания и ранила другую девушку. Насколько серьёзно ранила, я не знаю. Достаточно, хмуро признался парень, видел я пострадавшую. Из лазарета она выйдет не раньше, чем через 5 дней. Я охнула. Если третий курсник перед вступительными экзаменами мне одним касанием срастил поломные рёбра, то что могло случиться с человеком? что квалифицированным целителям понадобится целых пять дней на его лечение. Видимо, этот вопрос был написан у меня на лице, потому что драфок скривился. Урон был нанесен одним из запрещенных боевых заклинаний. Искр воды в чистом виде при большом вливании энергии может взаимодействовать с кровью. Платой за такое колдовство, помимо силы из внутреннего резерва, является и жизненная сила чародея. Иными словами, поправил себя третий курсник. Студентка, которая сейчас находится у декана твоего факультета, Использовала магию крови и нанесла практически несовместимые с жизнью раны той девушки. У неё были разорваны почти все внутренние органы. Мне сделалось нехорошо от этого откровения. Но, мастер, Саган успел доставить пострадавшую в лазарет вовремя. Я выдохнула, понимая, что мне бы сейчас не помешал глоток свежего воздуха. После таких рассказов приличные дамы вполне могут упасть в обморок. Но я-то была ещё ко всему прочему и чародейкой, потому не могла позволить себе такую выходку. Спасибо, что рассказал, поблагодарил я парня. А тебе спасибо за поддержку, подруга, усмехнулся он. И да, я хочу с тобой кое-чем поделиться. Только не злись и не кидай в меня заклинаниями, договорились. Почему-то его тон мне очень не понравился, но я кивнула в знак согласия. Все же лучше узнавать всё от друга, чем через десятые руки. Я ведь тебе уже говорил, что твой учитель начал преподавать тут с этого года. У меня есть привычка, я узнаю всё от человека, который будет учить меня и моих друзей. И?» Поторопила я его, хотя упоминания о Сагане в таком тоне мне не очень нравились. «Ничего», — развёл руками Драфак. Первые упоминания о нём датируются прошлым годом. Но не может маг с идеальным сочетанием нигде не отметиться. К тому же в этом году наш король наградил его титулом и назначил одним из магов-советников, что уже странно, то есть... Появляется чародей, о котором никто ничего не знает, и тут же он становится значимой персоной. Тебе не кажется, что это как минимум подозрительно? Я пожала плечами. Говорить о том, что парень прав, я смысла не видела. Он и так это знает. А вот рассуждать о странностях Сагана должна не я, ведь моя мать сама скрывала от всего мира, что является чародейкой. «К чему я это говорю?» — откашлялся целитель. «Будь с ним предельно аккуратна». Кто знает, что за личность скрывается под маской преподавателя. Пообещав, что буду осторожнее, я, наконец, смогла сбежать в свою комнату, где меня ждал сюрприз. Соседок не было, Фелия наверняка всё ещё у мастера Гимля, а Бристия говорила, что сегодня у них поздняя пара по спиритизму. А вот на овальном столе лежало письмо с печатью рода Селинер. Замирающим сердцем я разорвала бумагу и развернула свёрнутый в четверо белоснежный лист. Почерк писавшего мне был незнаком, и только из-за этого я начала читать послание. Светлых путей Шэрил. Мне уже давно хотелось написать тебе только для того, чтобы моё письмо доставили в саму Академию двух богов. Но, к сожалению, не могла подобрать слов, да и повода для письма не было. Но вчера произошло то, о чём я просто не могу тебе не сообщить. В самом начале по правилам я обязана поинтересоваться твоим самочувствием и делами, узнать, как проходит твоё обучение и расспросить о новостях. Надеюсь, что ты расскажешь мне обо всём этом в своём ответном письме. Я отрывалась от послания, написанного Алирой Кутун, и улыбнулась. Всё же эта девушка сможет построить Варлеона. А не рит ничего сказать не могу, но думаю, что даже её дочь маркиза сможет образумить. Всё же эта девушка мне понравилась, и я совершенно не хотела в ней разочаровываться. Да и с её отцом не помешало бы поговорить о бионе Селенере. Надеюсь, что у меня будет такая возможность. Справившись с нахлынувшими эмоциями, которые, к удивлению, не были негативными, и овернулась к словам, написанным аккуратным почерком родственницы. Всего 3 дня назад в Табронге произошёл большой скандал. Младший жрец храма старшего бога нарушил одно из основных правил похитил какой-то важный артефакт, о котором нам, как простым гражданам, ничего сообщено не было. Главный жрец также на площади во время вынесения приговора огласил то, что этой ночью к нему во снах пришел сам старший бог и потребовал самого жесткого наказания для нарушителя – смерти. Думаю, что ты, Шерил, уже догадалась, о ком я веду речь. Приговоренным был человек, связавший наши с Ворлеоном судьбы, Олес Тамунт. Сейчас он находится в темнице под стражей. Приговор должны исполнить в первый день зимы у храма младшего бога. Его казнят как простолюдина. И прости меня за то, что не смогла предотвратить произошедшее. Я рада, что ты смогла за себя постоять и не позволила ему надругаться над собой. На самом деле никто в поместье не подозревал, что произошло той ночью. Об этом я узнала на площади, когда услышала мысли жреца. А твой скорый уход, Нирит, связала с тем, что дом тебе больше не мил и ты не считаешь нас своей семьёй. Надеюсь, что это не так. Всё же я бы хотела когда-нибудь в будущем назвать тебя своей сестрой. Прости меня за эту дерзость. В Арлеон как-то обмолвился, что по делам к этому жрицу, и ты знаешь, он на самом деле так думал. Не знаю, что происходит с твоим братом, но он меняется в лучшую сторону. А ещё надеюсь, что он простит меня за то, что я узнала о том, как он требовал продажи твоей искры. На самом деле, мой муж часто вспоминает тот день и проклинает себя за него. Он искренне раскаивается за тот поступок. Прости его, если сможешь. На этом новости, о которых я хотела тебе сообщить, заканчиваются. Всё же надеюсь на то, что ты ответишь на все мои вопросы и приедешь, как только выдастся свободный день. С любовью и уважением, Алира Селенар. Я только сейчас заметила, что широко улыбаюсь, а по щекам катятся слёзы. Сама не знаю, что вызвало у меня такую реакцию. То ли само письмо, то ли слова, написанные в нём, то ли осознание того, что Олес таки оказался наказан. В том, что к этому приложил руку мастер Саган, я не сомневалась. Он вполне мог сообщить анонимным посланием о нарушении правила. А может даже наслать магией сновидение на главного жреца. Несомненно, наказание было жестоким, но мне совсем не было жалко Олеса. А Алируя совершенно не винила. Она не могла знать о помыслах этого человека. Да и после того, как девушка помогала с воспламенением цветов, у неё совершенно не было сил ни на какую магию, даже на талант и своей искре. О визите домой она пока не задумывалась. Если всё так хорошо, как описывает в письме родственница, то мне даже интересно посмотреть на преображение браца. Но пусть пройдёт время, ещё не скоро я смогу переступить порог родового поместья без содрогания и страха. А вот ответное письмо лучше написать сейчас. Осталось совсем чуть-чуть до экзаменов после первого семестра. Я могу попросту забыть. Драфик говорит, что экзамены в середине этого года первые и единственные. На остальных курсах будут лишь зачеты и выставление баллов за семестр по успеваемости на занятиях. Но именно эти экзамены будут решающими. По ним станет понятно, кто из одноискровых магов сможет принять участие в состязании стихий, а кто вылетит за стены по причине недобора баллов. В общем, ближайшие дни окажутся самыми сложными за всё время, проведённые в Академии двух богов. Приняв решение не затягивать с ответом о Лире, я направилась в лабораторию, вынула письменные принадлежности и села писать ответ, понимая, что доберётся оно до новоиспечённой родственницы как минимум через 20 дней. Напомнив себе, что надо обязательно поблагодарить мастера Сагана за помощь, принялась расписывать на бумаге о своих буднях, рассказывать, чему нас учат, и отвечать на заданные вопросы. Когда письмо было уже дописано, а я посыпала его песком, в лабораторию ворвалась злющая, как самый свирепый демон Фелия, причем из уст чародейки лилась такая отборная брань, что я даже заслушалась, отмечая для себя самые заковыристые и интересно звучащие выражения. «Прости, что подставила», — заговорила я, когда запас ругательств у соседки иссяк. «Нет, я сама дура», — махнула девушка рукой и опустилась на ближайший стул, оказавшийся стулом бристия. «Что я пропустила?» Заклинание отражения. Но «Ну, если что, я могу тебя ему обучить. А ещё Рилла покалечила одной из студенток и была отправлена мастером Саганом к декану. «О-о-о!» — протянула чародейка. «А с этого места поподробнее?» «На самом деле я знаю немногим больше твоего. Что будет с Риллой, непонятно. А вот пострадавшая в лазарете ещё пять дней пролежит». «Как раз отдохнёт перед экзаменами», — хохотнула Фелия. «Не самые лучшие выходные, конечно, но хорошо хоть жива». Я пожала плечами. Девушку мне было жалко. Она пострадала из-за нас с тобой. «И ты сейчас о чем?» Напряглась чародейка. Она сказала Риле о том, что ты поступила правильно, заступившись за меня перед мастером Гимли, за что я получила совсем не то заклинание, от которого можно отградиться отражением. «Вот же гадина!» Риле вскочила с места. «Да я ее в порошок сотру!» «Думаю, без тебя справиться с ее наказанием». Осадила я подругу уже жалея о том, что рассказала все. «Да и у деканы должны быть методы пострашнее, чем стирание в порошок». Девушка прожгла меня взглядом, вздохнула и вновь опустилась на стул. «Наверное, ты права. Всё же на горячую голову что-либо делать не самое разумное решение. А вообще, поднимайся и иди собирать вещи. Мы утром отправляемся в столицу». «Тебе для этого ещё брестью поймать после занятия по спиритизму надо будет. Почему-то я сильно сомневаюсь, что она согласится на поездку с первого раза». «Так согласилась же уже». Заикнулась была Фелия, а потом зарычала и вновь вскочила с места. «Пусть только попробует!» «Погоди!» — окликнула я подругу, уже коснувшуюся ручки двери. Черкнув несколько слов на клочке бумаги, передала ей его вместе с письмом. «Отправь, пожалуйста, на этот адрес. Все равно мимо почтового крыла пробегать будешь». Буркнув что-то об эксплуатации, Фелия выхватила у меня бумагу и, хлопнув дверь, умчалась на поиски нашей соседки. а я, решив не тратить оставшееся время впустую, вывела на бумаге имя мастера. Инвениент. -e В заклинании пришлось влить почти всю силу из внутреннего резерва, чтобы обхватить область у поиска всю академию. Можно было, конечно, поступить проще и наколдовать что-нибудь на эмоциях, тогда Саган примчался бы сам, но тогда, сомневаясь, что наш разговор был бы на тех тонах, на которых я хотела, преподаватель обнаружился ближе, чем я рассчитывала. столовой. Собравшись с мыслями, я выползла из комнаты, только сейчас понимая, насколько сильно устала за день и потопала в сторону лестницы. Путь до первого этажа показался длиннее обычного. Мечтая о том, чтобы Пайба не заметил меня, переступила порог столовой и обвела её взглядом. К вечеру студенты сползли сюда для того, чтобы подкрепиться, пожаловаться на судьбу и преподавателей, потому народу было столько, что я начала подумать о втором заклинании поиска. Но мастер-сага нашёлся к моменту, когда я додумала эту мысль. Сидел он за дальним столом под одной из сияющих сфер в компании молодой женщины. Если я не ошибаюсь, то она вела у Драфака травознавство. Решив, что всё же стоит довершить начатое, я собрала всю решимость в кулак и направилась к красноволосому мужчине, который медленно доедал порцию супа и лишь кивками головы отвечал чародейке, у которой не закрывался рот. Хоть к еде она так и не притронулась. «Мягкой тьмы», поздоровалась я, останавливаясь у стола. «Прошу прощения, если я перебиваю вашу беседу». «Перебиваешь!» — скривилась женщина, недовольно мотнула головой, отчего доходящие до шеи темные волосы ударили ее по щекам. «Студентка, я бы попросила тебя оставить свой вопрос до завтра. Любая твоя проблема может подождать». Саган оторвался от тарелки и окинул меня заинтересованным взглядом. Я знал этот блеск в его глазах. Он проявлялся всегда, когда мужчина проверял мою стойкость и пытался вывести на эмоции. «Ещё раз извините», — мило улыбнулась я чародейке, «но сейчас я хотела бы поговорить не с вами, а с мастером Саганом. Мастер Саган, согласитесь ли вы уделить мне немного своего времени?» «Конечно», — хитро прищурившись, отозвался мужчина. «К тому же я уже доел». В подтверждение своим словам преподаватель отодвинул от себя тарелку и встал из-за стола. Но мы ведь не договорили, с нескрываемым возмущением напомнила преподаватель травознавства. С тобой мы можем поговорить и завтра, а у студентов каникулы перед экзаменами. Экзаменами? Я почувствовала, как меня прожигают взглядом полным ненависти. То есть ты сейчас промениваешь общение со мной на какую-то первогодку? Равноценный обмен. Едко бросил Саган и, подхватив меня под руку, повёл к выходу из столовой, шерял вво время как же она мне мозг вывела за последний час, словами передать не могу. Я позволила себе лёгкую улыбку, хотя после услышанного хотелось засмеяться в голос. Хотелось бы узнать, как себя чувствует пострадавшая девушка и какое наказание получила Рила. Взяла я ситуацию в свои руки, стоило переступить порог. «Студентка мирит, будет находиться в лазарете все выходные дни и выпишет её к началу экзаменов». Рила получила выговор и лишилась возможности покинуть Академию Двух Богов на каникулы. «И всё?» Я отступила от мужчины, который всё ещё сжимал мою локоть, заглянула ему в глаза. «Она совершила ошибку?» Небрежно пожал плечами мастер Саган. Хотя по его глазам я видела, что Чародей недоволен мягкостью наказания. «Она сделала это специально и лгала. Разве вы не чувствовали?» «Чувствовал», — заглянул мне в глаза мужчина. но я рядовой преподаватель. Декан вашего факультета, студентка Шерил вместе с ректором академии приняли именно такое решение. Но почему? Ахнула я, пытаясь восстановить дыхание, которое сбилось после зрительного контакта. Риль относится к одному из родов, приближённых к королевскому двору. Если её накажут серьёзнее, то она не сможет принять участие в состязаниях стихий. А я думаю, что ни для кого не секрет, что его величество собирает вокруг себя сильных, двух искровых магов. Студент Карела владеет искрой воды. Для второго по силе соединения ей не хватает стихии воздуха. Я тяжело кулаки понимаю, насколько несправедливо всё в этом мире. Но этот мужчина научил меня бороться с эмоциями. Поэтому сделав глубокий вдох, я нацепила милейшую улыбку, которой часто пользовалась Фелия, и проворковала: "Прошу меня простить, мастер. Я забылась. «Ничего страшного», — усмехнулся мужчина. «Это всё, что вы хотели мне сказать этим вечером?» В его словах промелькнуло второе значение, но, увы, уловить его я не смогла. «Хотела ещё вас поблагодарить», — чуть тише добавила я. «Вы сдержали своё слово, и, будь я мужчиной, принесла бы вам клятву верности после такого поступка». «Клятва верности от женщины» звучит ещё заманчивее, чем от мужчины. Глядя куда-то в сторону, пробормотал «Чародей». Но, увы, студентка Шерил, я не понимаю, за что вы меня благодарите. Покупаться на его наигранное удивление я не спешила, но и моя искра молчала, не сообщала о лжи. «Вы слишком доверяете способности своей стихии», — мыкнул мастер Саган спустя мгновение. «Похвально, но любую из этих способностей можно заблокировать». Я тряхнула головой. «Значит, это всё же он поспособствовал открытию глаз правосудия на поступки Олеса Тамунда». Услышала вас, и прошу принести мою благодарность. Принято. Устал вздохнул чародей. Там я хотя бы мог что-то сделать. Хоть он и оборвал свои слова, я прекрасно поняла, к чему клонил мужчина. Он, как и я, был недоволен слабым наказанием студентки Рилы. Она практически убила ни в чём не повинного человека, а отделалась лишь домашним арестом. Шерел. Выспитесь перед завтрашним днём. я бы советовал вам хорошенько отдохнуть перед экзаменами и состязанием стихий. Наконец проговорил мастер Саган. Всё же, как говорят тут, это самое сложное, что выпадает на долю студентов за всё время обучения в Академии Двух Богов. Мягкой тьмы, мастер Саган. Благодарно улыбнулась я чародею, который действовал на меня каким-то странным магическим образом. Справляться с эмоциями в его присутствии было намного сложнее. И вам. студент Кошелев